глава 19 слова арслана о том что помолвка расторгнута да еще и по инициативе невесты его предложение все это так неожиданно что вгоняет в ступор почему прямо сейчас он меня этим прямо к стенке припер причем в буквальном смысле булатов не торопит меня с ответом но приближается и я чувствую горьковатый запах его парфюма такой знакомый Когда-то он до безумия кружил мне голову, но с тех времен много воды утекло. Слишком много. «Яся!» Шепчет так пронзительно, так нежно, что у меня начинают дрожать коленки. И дело тут не только в текущем моменте, но и в воспоминаниях о недавней ночи. Я ведь уже пожалела о том, что она была, но не вспоминать не могу. Упираюсь ладонью ему в грудь, не давая стать еще ближе. Арслан, не торопи события. Все слишком быстро. Я дала слабину той ночью, но сейчас на первом месте для меня гошка. Его здоровье, его жизнь. Пойми это, пожалуйста. Пытаюсь прочитать ответ в его взгляде, но Булатов отводит глаза. Я благодарна тебе за все, что ты для него, для нас, сделал. Эта палата и все остальное. И я уже говорила, что не собираюсь запрещать тебе общаться с сыном. Ты будешь ему отцом и, надеюсь, хорошим. Надеюсь, вы долго будете вместе. Невыносимо тяжело это произносить, но я должна сказать и эти слова тоже. От них Арслану вздрагивает, точно я его ударила. Приходи к нему в больницу, навещай хоть каждый день, сними нам квартиру, как собирался, но... Ты меня еще не простила? Глухо спрашивает он. «Дело не только в этом». «Значит, ты меня больше не любишь?» «Ты тоже не сказал, что любишь меня?» «Говорю я». «А еще собирался жениться на другой. Пусть без чувств, пусть из чисто деловых интересов, и все же... Ведь ты жил бы с этой девушкой, приходил бы в ваш общий дом с работы, ложился бы с ней в постель, у вас была бы семья» а «семья» для меня — совсем непростое слово. Ты ведь знаешь? «Знаю», — глухо отвечает Булатов, стискивая кулаки. «Хочется коснуться его, но я прячу руки за спину, подальше от искушения». «Я слишком сильно перед тобой виноват». «Да», — соглашаюсь. «Все было подстроено, но ты... Ты мог бы дать мне... нам...» «Шанс еще тогда, пять лет назад. А сейчас ты просишь дать тебе второй шанс. Но я совсем не уверена, что это будет правильным решением для всех нас». «Я все исправлю». Арслан вдруг обхватывает меня за плечи и, наклонившись, заглядывает в глаза. «Пожалуйста, позволь мне исправить и начать все заново. С тобой, с Гошкой. Теперь я смогу защитить свою семью и...» Не поверю никому, даже если мне скажут, что у тебя где-то в другом городе остался муж и двое детей. Тогда было бы гораздо проще, — вздыхаю я. Нет, — качает головой, — не проще. Тогда я бы постарался отбить тебя у мужа. А если бы ты был уже женат? На этой Эльвире или на ком-нибудь еще, я бы не стала разбивать чужую семью. Но сейчас ты ничего не разбиваешь? Да, но это не отменяет всего того, что нас разделило. И наша задача сейчас не в том, чтобы склеивать разбитую чашку, а в другом. Врач тебе не сказал, что нам нужно принять решение, кто будет оперировать, где? А есть варианты? Некоторые выбирают за границу, но мне бы не хотелось везти Гошку так далеко. Хотя, если другого выхода не будет, то да, придётся. И у нас еще нет донора. В случае, если никто из твоей семьи не подойдет, и неродственный донор тоже не подберется, остается только один выход, о котором я тебе уже говорила. Если у нас будет второй ребенок, тогда. Вероятность, что стволовые клетки совпадут, всего 25%, но это все равно надежда. Смаргиваю слезы и разворачиваюсь к двери в палату. А теперь я хочу вернуться к сыну. Я тоже взгляну. Скажу до свидания и поеду. Еще есть дела. Их прощание смотрится очень мило и трогательно, но на душе у меня полный раздрай. Я не ожидала предложения руки и сердца, даже после совместно проведенной ночи не ожидала. Надо рассказать Лили, думаю я. Булатов уходит, а мы остаемся. На сегодня у Гошки нет никаких анализов и процедур. Сейчас его задача немного привыкнуть к больнице он занят новыми своими игрушками а я ни на чем не могу сосредоточиться за что не возьмусь все валится из рук разговор с арсланом не выходит из головы вечером приходит лилька приносит плюшевого медведя для гошки и фруктов присвистнув оглядывает палату да подруга я вижу вы тут ни в чем не нуждаетесь ну чисто на курорте неужто булатов все организовал «А кто же еще? Киваю. «Респект и к товарищу. Мы можем где-нибудь поговорить. Чую, тебе есть что мне рассказать». «Да, только ненадолго». Выходим из палаты и становимся на то же самое место, где я сегодня днем разговаривала с Арсланом. Рассказываю, о чем был этот разговор. Лили округляет глаза и изумленно ахает. «Слушай, прямо не верится». «Реально сделал предложение?» «Правда, антураж подкачал. Где, я спрашиваю, свечи? Даже на одно колено не удосужился встать?» «Лилька, с тобой не соскучишься». Невольно смеюсь я. «Ну какие свечи? Не в больничной же столовой ему их зажигать?» «Вот так захочешь романтики, а ее и нет». «До этого ли мне сейчас?» «Ну, на то, чтобы провести с ним ночь, ты время нашла». — хмыкает подруга. — Так ты самое интересное не рассказала. Что ты ему ответила на это? Попросила меня не торопить. Понимаешь, я не готова сейчас к тому, чтобы принимать такое серьезное решение. Вокруг сплошная неопределенность. Мне страшно вот так сразу все ему простить и согласиться. А вдруг снова оставит? Опять, как тогда, выкинет меня из своей жизни? Второй раз я этого не выдержу. «Арслан, когда-то я думал, что мой будущий сын будет во всем похож на меня самого. Внешностью, характером, суждениями. Я, как, наверное, многие, представлял его своей собственной маленькой копией. Но вот сейчас у меня в самом деле есть сын, и он совсем не похож на меня. Увидев нас рядом, едва ли кто-то сразу же сделает вывод, кем мы друг к другу приходимся». Но мне это даже нравится, то, что он куда больше напоминает свою мать, Ясю. И мне все равно, какие у него там будут взгляды на жизнь, лишь бы был жив и здоров мой сын. Смотрю на него и не верю в то, что все это происходит на самом деле, что мы встретились. И это самое страшное, что я могу потерять его, едва узнав. Потерять навсегда. До да чего жестокое слово. Я не планировал делать яси предложение вот так, в больничном коридоре, думал, что обставлю этот момент по-другому, сделаю все как положено, как правильно, но слова сами сорвались с языка. Еще и начал по-глупому с отказа Эльвиры: Теперь женщина, которую я люблю, будет думать, что я предложил ей стать моей женой, лишь потому, что от другой получил отворот-поворот. А ведь все совершенно не так. Я собирался разорвать помолвку по своей инициативе, вот только не успел доехать до Багримова, чтобы поговорить с ним и все объяснить, заверить, что я возмещу все их расходы на свадьбу, которая не состоится. Авария еще это. После ухода Яси субботним утром я почувствовал себя едва ли не хуже, чем накануне. Пришлось ехать в больницу. Оказалось, швы разошлись. Их наложили заново и наказали в воскресенье отлеживаться, а в понедельник, так и быть, заменить повязку на не так сильно заметный пластырь. С утра я помчался в больницу, чтобы решить вопрос с отдельной палатой. Игрушки и прочее заказал через интернет-магазин, хотел все подготовить к приезду гошки, чтобы сделать ему сюрприз. И это удалось. Жаль, только я не видел, как у него загорелись глаза, когда он все это увидел. Ничего, многое еще впереди. Вот выпишут, я ему железную дорогу куплю. Как настоящую. Сам в детстве о такой мечтал, но отец был против. А сколько всего еще есть? Велосипед, разрешавший ему физические нагрузки, когда он поправится. И путешествия. Вспоминая слова Яси о том, какое непростое решение касательно лечения гошки мы с ней должны принять. И думаю, что надо посоветоваться со знакомым врачом, тем самым, который ей позвонил в пятницу вечером. На самом деле он сделал это не потому, что она как-то по-особенному записана в моем телефоне, а потому что я ему все выболтал. Вот пока он мне голову зашивал, тогда и рассказал о том, как накосячил в прошлом и как боюсь снова потерять мать своего сына. Видимо, это обезболивание на меня так действовало, развязывает язык. Уходить от Яси с Гошкой не хотелось. Тянуло подольше остаться с сыном, еще послушать, как он взахлёб расхваливает свои новые игрушки, особенно навороченного робота. В мое время таких не было. Но на сегодня у меня запланировано важное дело. Вернее, два дела. Второе на вечер. «Вам назначено?» встречает меня румяная секретарша, руководителя медицинского центра. «Я звонил два дня и не дозвонился». — рявкаю я. — Что у вас тут за порядки? Чего ради мой отец вообще вас финансирует? — Ваш отец? — испуганно пискнув, хлопает глазами эта матрёшка. — Простите, ваша фамилия? — Булатов. Так как, примет меня начальник? Или на Марс улетел? — Он на месте, — кивает она. — Сейчас свяжусь, сообщу о том, что вы пришли. А по какому вопросу? По-личному. Через некоторое время я оказываюсь в кабинете. Мужику за столом на вид лет сорок а может и больше. На вид какой-то высушенный сморчок. Разве такими должны быть руководители организации, куда приходят, чтобы быть здоровыми? Хотя дуримары из «Сказки про Буратино» вроде бы так и выглядел, и при этом людей лечил пиявками. «Арслан Тахирович, уважаемый, чем я могу вам помочь?» Лестиво интересуется он. — Пять лет назад я и моя невеста проходили у вас обследование. — Говорю я, садясь в кресло для посетителей. После я обратился, чтобы мою и ее кровь использовали для анализа ДНК. Определение отцовства по новой технологии — неинвазивный метод. Есть ведь у вас такое? — Да, — заикнувшись, кивает тот. «Как раз тогда и появился, вы ведь получили результаты быстро, и...» «О, да!» — отвечаю угрожающе. «Результаты я получил, и хочу знать, какого чёрта они оказались неправильными». «Неправильными?» — моргает собеседник. «Вы уверены?» «На сто процентов. Несколько дней назад я сделал повторное...» «Мальчик, которого выносила и родила моя невеста, мой сын». «Прошло много лет, я не могу всего помнить. У нас очень много пациентов. Позвольте мне уточнить информацию в архиве. Уверена, она сохранилась, но это займет некоторое время». «Уточняйте». Милостиво разрешаю я, поудобнее откинувшись на спинку кресла. «Я не спешу. Могу подождать». Эльвира. Дамир пригласил меня на фестиваль в парке. Я давно хотела побывать на каком-нибудь мероприятии вроде такого. Вечером тут должно стать еще интереснее, но и днем тоже неплохо. А еще в это время отец на работе, поэтому я могу не объяснять ему, куда и с кем иду. Сначала все идет замечательно. Мы встречаемся с Дамиром у ворот. На нем синие джинсы и светлая рубашка, несколько верхних пуговиц расстегнута и видна гладкая смуглая грудь. Заметив это, отвожу глаза и натягиваю еще ниже пышные рукава голубого платья, в котором я похожа на мальвину, только волосы другого цвета. «Отлично выглядишь», — замечает молодой человек. «Видишь, парни на тебя оглядываются и на меня смотрят с завистью. С такой красавицей гулять иду». «Да ладно, скажешь тоже». Еще сильнее смущаюсь я. Сама же вижу, что вокруг есть девушки и покрасивее меня. Яркие, раскованные, современные. И почти все они с жадным интересом смотрят на моего спутника. Ну еще бы. А ты с работы сбежал? Иногда есть польза в том, чтобы быть из семьи владельцев бизнеса. Да и Арслан с утра тоже на работу не явился. У него свои дела. Кстати, он придет к вам вечером. Придет? Почему? Пугаюсь я чтобы сказать, что расторгает помолвку. Сам, по собственной инициативе. У моего брата есть причина так поступить. Так что не взваливай все на себя». «Какая причина?» «Интересуюсь я». «Помнишь, я рассказывал про его любовную историю в прошлом? Так вот, он снова встретил свою Ярославу. Пять лет спустя. И, в общем, там все очень сложно». «Вот как?» Наверное, это очень здорово, когда тебя любит и помнит так долго. Случится ли и в моей жизни когда-нибудь романтическая история? При мысли о том, что ее главным героем станет Дамир Булатов, у меня начинает кружиться голова, а дыхание замирает, как будто я села на какой-то быстрый аттракцион. Он такой красивый и так близко. Его локоть задевает мою руку, и кажется, что мужчина вот-вот обнимет меня за талию. Но этого не происходит, и я чувствую разочарование. Да с чего я вообще взяла, что могу ему понравиться? Знаешь, когда брат согласился на тебе жениться, я был против. Не говорил ему этого, потому что бесполезно. Арслан такой упрямый, но до конца, до самой вашей помолвки, надеялся, что он передумает. Почему? Люди не должны жениться вот так, особенно в наше время. И я ведь знаю, помню, какой он, когда действительно влюблен, А с тобой? А со мной не было никакой любви. Элли, ты очень милая девушка. Ты не заслуживаешь такого замужества, уж поверь мне. Молча отвожу взгляд. Очень милая девушка. Вот и все. А чего я ждала? Что Дамир пригласит меня сюда, чтобы признаться в любви? Глупо. С чего бы ему с его внешностью и опытом в меня влюбляться? «Я заметила, что ты казался каким-то хмурым, на приеме, говорю я. «Конечно, я ведь смотрела на него больше, чем на жениха, хоть и украдкой». «Ну да, все думал, может, все таки попробовать отговорить Арслана от этого решения», — отвечает собеседник. «Вот и ответ. Он просто волновался за брата». Наверное, Лу чувствовала бы то же самое, будь она постарше и понимая, что я выхожу замуж вовсе не по любви. Но так и не сказал ему ничего. Зато теперь все правильно. Твой отец. Слышал, у него какие-то проблемы. серьезные. Не знаю. Свой бизнес он со мной не обсуждает, но проблемы действительно есть. Такого не скроешь. У него ведь строительная фирма? Да. Киваю я. Отец занялся этим не так давно, после того, как мы сюда переехали. До этого он был хозяином мебельного магазина и владельцем обширной торговой площади, которую сдавал в аренду. «Тут, кстати, продают вкусный кофе. Принести тебе? Или лучше чего-нибудь холодненького?» «О, а как тебе такой вариант? Холодный кофе?» — предлагает Дамир, когда мы идем по парку, чтобы посмотреть выступление уличного театра. «Звучит неплохо», — соглашаюсь я. «Тогда жди, я скоро приду», — отвечает он и уходит покупать кофе. Через несколько минут я устаю ждать, да и компания подростков рядом вдруг оказывается слишком шумной, так что решаю идти навстречу. Разминуться мы не должны, тут всего одна дорожка, и мы проходили мимо палаток с напитками и закусками. Поэтому я срываюсь с места и решительно иду в ту же сторону, откуда должен вернуться мой спутник. До палатки с кофе остается несколько шагов — когда я вижу Дамира. Он не один. Рядом с ним стоит девушка. Высокая, стройная. Пряди волос окрашены в разные цвета, но с ее внешностью это смотрится даже эффектно. Она смеется, что-то говоря молодому человеку, а затем вдруг наклоняется к нему и целует в уголок губ. Увидев эту картину, я каменею на месте». Это не просто образное выражение. Все моё тело действительно наливается тяжестью, как будто что-то прижимает меня к земле. Становится нечем дышать, а все звуки вокруг начинают звучать как-то приглушенно. Да, мир, за что ты так со мной? Хотя ему ведь неизвестно о моих чувствах, и у нас сегодня даже не свидание, как бы мне не хотелось, чтобы это было так. Он просто пожалел меня. Всего лишь пригласил прогуляться, а тут встретил свою близкую знакомую. Мне не хочется признавать правоту отца, но тот ведь не раз повторял, что младший сын его друга Тахира — тот еще бабник. Настоящий ловелас. Теперь я вижу, что это истинная правда. Тихо, пока Дамир меня не заметил, разворачиваюсь и ухожу. Иду к выходу из парка, мимо веселых людей, радующихся фестивалю, лету. Хорошей погоде и компании друг друга. Взгляд застилают слезы, смаргиваю их и ускоряю шаг, чтобы поскорее покинуть место, где чувствую себя лишней, как будто я черно-белое изображение, которое по случайности приклеили на цветной праздничный коллаж. Уже сев в трамвай, вижу пропущенный звонок в телефоне. Не услышала его за музыкой в парке, да и не ответила бы. Стискиваю ладони, унимая дрожь в пальцах, и решительно стираю номер Дамира Булатова из памяти мобильного. Сегодня его брат окончательно положит конец нашей неловкой помолвке. А больше меня с этой семьей ничего не связывает.